Буря вооружений. Читает Эролеон. Глава 11. Процветание и упадок. А, точно, вы второй лейтенант. Простите, я не ожидал, что вы тоже будете здесь. Девушка улыбнулась. Я всего лишь студентка, а не офицер конфедерации. Поэтому я возвращаюсь на Землю вместе со всеми. Вандун не мог не отметить, что у Джан Дзин... Были широкие и очаровательные глаза, спокойные, как озерная гладь. В своей глубине они таили обжигающий и проницательный взгляд. «На что ты так пристально смотришь?» Ван Дун осознал, что таращится на нее. Он отвел взгляд. «Прошу прощения, я смотрел на твои глаза. Они великолепны!» Армия Конфедерации имела строгую иерархию. Поэтому Ван Дуну казалось невероятным, что обычного студента могли назначить вторым лейтенантом. Разумеется, ему было неизвестно, что Джан Дзин просто проходила офицерскую практику. «Спасибо. Очень мило с твоей стороны». «Ты Эванянка? «Да. А ты с земли?» «Ага. А ты тоже живешь на земле?» На самом деле на земле проживала лишь небольшая горстка Эванян. И сейчас их было уже почти не отличить от тамошних местных жителей. В отличие от их предков, которые прилагали большие усилия для сохранения чистоты своего рода, современные эвоняне предпочитали использовать генетические модификации, чтобы больше походить на землян. «Нет, я живу на Луне. Наш корабль сделает там остановку. Если ты не бывал там раньше, то просто обязан сходить и осмотреться, пока мы будем стоять в порту». Луна? Вандун выдавила из себя улыбку. Это место дороговато для прогулок. Пожалуй, я откажусь. Пускай родной планетой человечества всегда оставалась Земля, но именно Луна стала воплощением его технологических достижений. Прогресс достиг каждого уголка Луны, включая ее темную сторону, а из-за искусственного освещения, которое охватило всю затемненную территорию, Темная сторона Луны стала городом, который никогда не спит. Довольно скоро ценнейшим товаром на Луне стала Земля, причем до такой степени, что эмигрировать туда могли лишь представители общественной элиты или богачи. «Ты всегда такой претенциозный?» – с любопытством спросила Джан Цзин. «С чего ты взяла? Тебе просто показалось». Ощущая от ее тела легкий аромат парфюма, Ван Дун наконец-то смог расслабить свои напряженные мышцы и невольно затерялся в лабиринте собственных мыслей. Слава Богу, жить в человеческом мире намного лучше, чем выживать в гнезде жуков. Сяодин! Я повсюду тебя ищу. Эй, ты ведь. Вандун? У Риоса была хорошая память. Рад снова тебя видеть, как и я! «Еще раз спасибо вам обоим за то, что спасли меня из этой адской дыры!» – искренне поблагодарил Ван Дун. «Всегда пожалуйста, это всего лишь наша работа. Сяо Цзин тебя ищет, капитан!» Говоря это, Риос посмотрел на Джан Цзин. Это был мягкий и нежный взгляд, полный невысказанных чувств. Вполне естественно, что у такой девушки имелось немало поклонников. Хотя оказалось, что Джанзин хотела подольше поговорить с Вандуном, услышав, что ее ищет капитан, она сразу встала и покинула кают компанию. Риус улыбнулся Вандуну и занялся собственными делами. Вокруг него витала особая аура, из-за которой Вандун сделал вывод, что в повседневной жизни Риус не испытывает недостатка престижа и внимания окружающих. Через некоторое время Ван Дун оказался окружен группой непрерывно нудящих стариков. Ему оказалось трудным влиться в подобную компанию, поэтому он просто вышел и отправился в свою каюту. Ван Дун был весьма впечатлен своими апартаментами, ведь они разительно отличались от железного гроба, в котором ему пришлось добираться до Нортона. Здесь даже имелась отдельная ванная комната. Еще недавно для него было бы немыслимо получить билет на такой комфортный и роскошный космический лайнер. Эй, парень, эта девушка кажется славной. Ты уже подумал о своем следующем шаге? Заткнись. Вандун пообещал господину шутнику, что время от времени будет выпускать его из кристалла. А, -а, -а неужели ты стесняешься? Ты все еще девственник, не так ли? «Давай, девушки просто созданы, чтобы их преследовать. Разве ты никогда не слышал рассказ о мужчине, который... Проклятье! Как я мог забыть такую соблазнительную историю?» «Слушай, я знаю, что ты сдерживался очень долго, но почему бы тебе не оставить меня в покое и не сбросить свое напряжение где-нибудь еще?» «Ты маленький ублюдок! Как ты смеешь смеяться надо мной?» Просто подожди, сейчас я выберусь из этой проклятой клетки и сделаю из тебя отбивную. Почувствовав, что его гордость оказывается задетой, господин Шутник начал беситься. Вандун уже привык к подобным вспышкам и воспринимал подобное поведение, как обычное ребячество. Побереги силы, я включил тебе телевизор. Смотри или нет, мне все равно. А я собираюсь закончить еще один цикл тактики. Так что давай потише. Регулярная практика тактики клинка вошла у Ван Дуна в привычку. Господин Шутник одобрительно кивнул и серьезно ответил. «Хорошо, кажется ты осознаешь неполноценность своих способностей, но не волнуйся, побольше практики и ты все исправишь». Ван Дун не знал, намеренно ли оскорбляет его господин Шутник или нет, он просто привык к этому иначе бы уже давно сошел с ума. Сяодзин, похоже, ты сильно заинтересовалась этим парнем», мягко спросил Риос. Его тон явно не походил на тон высокопоставленного офицера, разговаривающего со своим подчиненным. Из-за ее семьи даже капитан должен был разговаривать с ней уважительно, не говоря уже о Риосе. «Тебе не кажется странным, что он смог выжить?» Глаза Джан Зин сияли любопытством. Было заметно, что она очень хочет докопаться до истины. Почему? Мне он показался вполне обычным. Паренек ведь все время прятался в шахте, не так ли? Ну, так он нам сказал. Разве ты не заметил шрамы на его руках? Это боевые ранения. Он не просто скрывался в шахте. Ой, с этим я с тобой соглашусь. «Это действительно странно. Сперва я подумал, что он является бойцом металл, но это не объясняет его ранений. Если же он сражался с загами без всякой защиты, он был бы уже мёртв!» Риос щелкнул языком, словно его впечатлила наблюдательность Джан -Зин. «Невероятная внимательность к деталям, как ожидалась ожидалось от потомка Дома Железного Занавеса!» Джан с улыбкой ответила. Это просто моя догадка. Даже если я права, для нашей миссии это не имеет никакого значения». «Тоже верно». Риус не стал особо об этом задумываться. В конце концов, ему бы тоже было несложно пережить нападение, если бы он избегал крупных скоплений загов. Джанзин смахнула с алба несколько непослушных прядей, демонстрируя свое элегантное лицо. Риус не переставал смотреть на нее». Для него считалось величайшей честью служить телохранителем Дзин из дома Джан. Дом Джан – железный занавес, является одним из пяти наиболее престижных кланов человечества. Их родословную можно было проследить даже в далеком прошлом, а их фамилию уважали во всей конфедерации. Неудивительно, что на этой миссии Джан Дзин сопровождал личный телохранитель. Звание второго лейтенанта она также получила перед заданием. Это звание не имело для нее особого значения, но гарантировало ей право участвовать в военной операции, будучи студенткой. «Спасибо, что приглядывал за мной во время миссии. Думаю, мне надо вернуться в свою комнату и обдумать все, что я узнала на этом задании». «Конечно. Пожалуйста, дай мне знать, если тебе потребуется что-нибудь еще». Риос знал, что члены семьи Джан обладают особой способностью они могут читать мысли собеседника. Похоже, что Джан Зин не интересовалась им, поэтому любые дальнейшие ухаживания с его стороны будут напрасной тратой времени. На протяжении всей человеческой истории многочисленные семьи и династии переживали бесчисленные взлеты и падения, но только пять родов смогли выдержать испытания временем и получили титул «пяти величайших семей конфедерации». За последние несколько столетий они распространили свое влияние на все человеческое общество. Члены пяти семей занимали все важные должности в правительстве конфедерации, формируя сложную паутину власти, а их общественное влияние сделало их неприкосновенными даже для возрождающихся сверхдержав. Семья Ли имела особое значение для всей человеческой расы благодаря одному из своих предков генералу Ли Фену, который привел людей к победе в Великой Войне против Загов. Потомки генерала Ли Фена не просто жили своим славным прошлым. Тактика Колдуньи и тактика Ваю, иначе тактика Бога Ветра, являются двумя из пяти тактик, считавшихся самыми могущественными во всем мире. Судя по слухам, тактика Ваю была создана самим генералом Ли Феном, а тактика Колдуньи – принадлежала генералу Джоу Джи. Также говорят, что тактика колдуньи приводит к более могущественным результатам, когда ее практикует женщина. Семью Ма считали правой рукой генерала Ли Фена. Получив контроль над основой человеческого общества, экономикой и технологиями, Ма процветали последние 400 лет. Именно они являются владельцами корпорации FFC ставший настоящим гегемоном в сфере высоких технологий. Несмотря на то, что ума никогда не имелась собственной тактики, благодаря крепким узам между двумя семьями им разрешено было изучать любую из смертоносных тактик клана Ли. Среди пяти величайших семей конфедерации, две были родом с Земли и еще две – с Луны.